Возможно, что болезнь дала какие-то осложнения на мозг. С тех пор он не мог уснуть. Когда ему потребовалась какая-то хирургическая операция, врачам не удалось его усыпить даже с помощью наркоза, и операцию с трудом провели под местной анестезией. Аналогичный случай имел место в Лондоне. Англичанин Сидней Эдвард не смыкал глаз более 35 лет с июльской ночи 1941 года когда во время воздушного налета погибла его невеста. Сидней был очевидцем трагедии, и психический шок навсегда лишил его сна. «Я не вижу разницы между днем и ночью», — говорил он. «Для меня это лишь бесконечная цепь постоянно сменяющихся часов. Когда гаснут огни, для меня начинаются настоящие мучения. Я стою совершенно один и чувствую себя таким же безутешным, как потерпевший кораблекрушение в открытом море. С другой стороны, известно немало случаев длительного сна. Американка Патриция Магуира, например, спала беспробудным сном более 18 лет. В январе 1947 года, узнав о гибели жениха, она вдруг начала зевать. Родители посоветовали ей лечь в постель. Патриция легла и с тех пор не просыпалась. Еще более таинственный случай произошел с норвежкой Августой Лангард, которая не открывала глаз с 1919 по 1941 год. За это время ее лицо совершенно не изменилось. Когда же она проснулась, то начала стареть буквально на глазах. Через пять лет после своего пробуждения Августа умерла. Детальное исследование явлений сна стало возможным после того, как был изобретен электроэнцефалограф, прибор для записи биотоков мозга. Именно с помощью этого прибора было установлено, что биотоки мозга спящего человека отличаются медленной активностью. Их частота колебаний 1-3 в секунду. Тогда как в состоянии бодрствования, преобладают волны с частотой колебаний 8-13 в секунду. Вместе с тем даже при глубоком сне в коре головного мозга животных и человека остаются бодрствующие участки, так называемые сторожевые пункты, физиологический смысл которых состоит в том, чтобы в необходимых случаях выводить организм из состояния сна. Так спящий меняет во сне неудобную позу, Раскрывается или укрывается при изменении температуры окружающего воздуха, просыпается при звоне будильника или других громких звуках. При дальнейшем детальном исследовании оказалось, что по своим физиологическим проявлениям сон неоднороден и имеет две разновидности – медленный, спокойный и быстрый, активный. При медленном сне – наступает уменьшение частоты дыхания и ритма сердцебиений, расслабление мышц и замедление движений глаз. По мере углубления медленного сна общее количество движений спящего становится минимальным. В это время его трудно разбудить. При быстром сне физиологические функции, наоборот, активизируются. Учащается дыхание и ритм сердца, повышается двигательная активность спящего, Движения глазных яблок становятся быстрыми, в связи с чем этот вид сна и получил название «быстрый». Быстрые движения глаз свидетельствуют о том, что спящий в этот момент видит сновидение, и если его разбудить, спустя 10-15 минут после окончания быстрых движений глаз, он расскажет об увиденном во сне. При пробуждении в период медленного сна человек, как правило, не помнит сновидений. Несмотря на относительно большую активацию физиологических функций в быстром сне, мышцы тела в этот период бывают расслабленными, и разбудить спящего бывает значительно труднее. Таким образом, быстрый сон, с одной стороны, является более глубоким по сравнению с медленным, а с другой стороны, судя по активности физиологических функций, более поверхностным. Поэтому он и получил название Парадоксального сна. Быстрый сон имеет важное значение для жизнедеятельности организма. Если человека искусственно лишить быстрого сна, будить в периоды появления быстрых движений глаз,